Глава двадцать третья. После разговора с Ежовым Рейнгольд преобразился. Он не только обличал теперь троцкиско-зиновьевских заговорщиков, подписывал все, что требовал Шарок, но и многое добавлял, придавая своим показаниям еще большую остроту и убедительность. Что обещал ему Ежов, о чем они договорились, Шарок мог только догадываться. Жизнь ему обещана, невиновность подтверждена, воля партии ему объявлена. Это ясно, но от чьего имени? Имя Ежова авторитетно, но удовлетворился ли им Рейнгольд? Не передана ли ему более высокая воля, после чего он почувствовал себя участником крупнейшей партийно-государственной акции? К Рейнгольду снова вернулось то, что всегда было ненавистно Шароку — интеллектуальное высокомерие, сановная властность. Он заменял в протоколе формулировки Шарока более ловкими и грамотными, говорил «напишите так». Мог предложить, а не лучше бы написать «вот так». Однажды, прочтя запись, Шарока поморщился «плохо, сделаем по-другому» и, не дожидаясь согласия, написал новый текст. Все это было полезно для дела, но раздражало Шарока, и он не позволял Рейнгольду распускаться, слушал его с каменным выражением лица, ничем не показывая, что ценит его рвение. Оно в положении Рейнгольда вполне объяснимо. Шарок слушал Рейнгольда внимательно, но как человек, который решает. А Рейнгольд «Только предлагает». Эту дистанцию Рейнгольд, человек умный, почувствовал и принял. Побоялся конфликтовать со следователем, тем более Шарок почти все принимал, а отклонял то, что расходилось с общим сценарием, которого Рейнгольд не знал, а Шарок знал. И потому получалось, что Шарок действует из каких-то высших соображений — С этим Рейнгольду надо считаться. Он подследственный, а Шарок — следователь. Он в заключении, а Шарок на свободе. В случае успешного окончания дела Шарок получит орден, а что получит Рейнгольд еще неизвестно. Хотя, как казалось Шароку, он свято верил в данные ему обещания. В общем, взаимное понимание было достигнуто, альянс состоялся. Акции широко поднялись высоко. Его подследственный Рейнгольд давал самые обширные, самые убедительные и острые показания. Ольберг мог свидетельствовать только о том, что было за границей, подписывал все, что требуется, но был лишен фантазии, за него приходилось думать следователям. А они, плохо знавшие за границу, ничего абсолютно достоверного придумать не могли». Кроме того, что Ольберг был послан Седовым в СССР по указанию Троцкого с заданием организовать террористический акт против Сталина, который он собирался осуществить с помощью студентов Горьковского пединститута во время праздничной демонстрации в Москве. Что касается Пикеля, то он давал показания только против Зиновьева, а после провала очной ставки с Зиновьевым впал в апатию и оказался в конце концов в состоянии такой глубокой депрессии, что пришлось снова призвать на помощь его друзей Шанина и Гая. Пикеля перевели в хорошую камеру, где Шанин и Гай засиживались с ним допоздна, пили вино, ужинали, играли в карты, всячески ободряли Пикеля. Следователь внушил Пикелю, что Зиновьев дал такие же показания. На ставке Пикель убедился, что это не так. Зиновьев умолял его отказаться от ложных показаний. Пикель был потрясен, не мог вымолвить ни слова, и его увели. Теперь Шанин и Гай уверяли его, что Зиновьев действительно дал раньше нужные показания, но на очной ставке вдруг от них отказался, и что дальше все будет хорошо. Под влиянием этих увещеваний, сопровождаемых выпивкой, закуской, игрой в карты, Пикель несколько пришел в себя и успокоил тем Ягоду и Молчанова, опасавшихся, что в состоянии депрессии Пикеля не удастся вывести на процесс. Таким образом, сценарий пришлось менять на ходу. Конечно, Ольберг и Пикель были полезны, они бесспорно сыграют свою роль. Показания есть показания, соучастники есть соучастники. Но главным детонатором стал Рейнгольд. И наиболее заметным следователем стал Шарок, ведущий дело Рейнгольда. Все свои случайные встречи с любым бывшим оппозиционером, будь то в частном доме или на официальных служебных встречах, заседаниях, совещаниях, даже съездах или конференциях, Рейнгольд истолковывал, изображал, как встречу, на которой обсуждались подробности заговора. Ему важно было только точно вспомнить дату и место встречи, чтобы уличаемый им человек не мог доказать свое алиби. Крупный хозяйственник, видная фигура в государственном аппарате, Рейнгольд участвовал во многих заседаниях, где были и другие бывшие оппозиционеры, тоже крупные деятели. Таким образом, в смысле места и времени» Показания Рейнгольда приобретали полную достоверность, а это, в свою очередь, придавало убедительность его версии о содержании разговоров. Рейнгольд показал, что является участником троцкиско-зиновьевского заговора действовал под руководством Зиновьева, Каменева и Бакаева, подготавливал убийство Сталина, а также Ворошилова, Кагановича и других руководителей партии и государства. Убийство Кирова было совершено по прямому указанию Зиновьева. Конечно же, Рейнгольд полностью подтвердил показания Пикеля и Ольберга, так же, как Пикель и Ольберг подтвердили показания Рейнгольда. По приказанию Молчанова, а не трое, Рейнгольд, Пикель и Ольберг встретились в кабинете начальника экономического отдела Миронова, скоординировали и увязали свои показания. Показания Рейнгольда, Ольберга и Пикеля точно между собой согласованные, взаимно одно другим подтверждаемые, тщательно выверенные Молчановым и Ягодой и, как догадывался Шарок, доложенные товарищу Сталину, Теперь предъявлялись главным обвиняемым Зиновьеву, Каменеву и другим, должны были лечь в основу предстоящего процесса. Как-то в разговоре с Вутковским Шарок даже выразил удивление странным рвением Рейнгольда. Вутковский, человек умный и осторожный, подумав, сказал: "Рейнгольд понимает свою задачу как задачу партийную. Вы знаете, Мне кажется, что он искренне в это верит. Он цельная и сильная личность. Шарок сделал вид, что его устраивает такое объяснение, какая разница между Вутковским и Рейнгольдом. Один сочиняет липу, другой делает вид, что этой липе верит. И делает это якобы в интересах партии. Врут. И тот, и другой спасают свою шкуру, и он, Шарок, Спасает свою шкуру, но он партийными интересами не прикрывается, выполняет служебный долг. Вот так и только так. Он выполняет распоряжение начальника, не слепо выполняет, а то, что соответствует закону и инструкции, ответственность несут те, кто эти законы издавал и эти инструкции подписывал. Высший закон — это Сталин. И все, что делается в интересах Сталина, все оправдано. Шарок всю жизнь ненавидел коммунистов, кроме одного — Сталина. Сталин сам истребляет коммунистов, особенно старых коммунистов. А ведь в них-то и заключается устрашающая сила этой диктатуры. Они сами всех безжалостно истребляли. Теперь пришла и их очередь. Теперь Сталин гнет их в дугу, дай бог ему здоровья. Работая в органах, Шарок навсегда связал себя с этой системой — И от крепости и незыблемости системы зависит его собственная жизнь. Гарантия этой крепости и незыблемости — Сталин, и только Сталин. И потому Шарок верен ему, и только ему. И потому все, что делается в интересах Сталина, все оправдано. Он чувствовал и понимал, что этим же конечным выводом руководствуется и Рейнгольд. Его показания Шарок докладывал лично Ежову, хотя и в присутствии Молчанова или Агранова. Как-то просматривая показания Рейнгольда, Ежов обратил внимание на то, что на том вечере или торжественном заседании, где был Рейнгольд, присутствовал Рыков. На другом — Бухарин и Томский, а еще в 20-х годах Рейнгольд видел тоже на каких-то собраниях Ивана Никитича Смирнова, Мрачковского, Тервагоняна и Дрейцера. «Что-то об этих он помалкивает», — заметил Ежов. Намек был понятен. На ближайшем же допросе Рейнгольд показал и подписал, что в заговоре участвовали не только Зиновьев и Каменев, но и троцкисты Иван Никитич Смирнов, Мрачковский и Тервагонян, а также Рыков, Бухарин и Томский. Широк, как было приказано, фамилии Рыкова, Бухарина и Томского записал в отдельном протоколе. Показания Рейнгольда, Ольберга и Пикеля создавали только основу для обвинения главных участников предстоящего процесса. Нужны были еще показания рядовых участников террористического заговора. Доставленные из тюрем, ссылок и лагерей бывшие оппозиционеры показаний не давали. Убедившись, что дело по-прежнему не двигается, Молчанов созвал новое совещание следственных групп уже с участием самого Ежова. Шарок не был на этом совещании. По поручению Дьякова срочно выезжал в Ленинград, знакомился там с делами нескольких бывших зиновьевцев, пригодных для участия в процессе или для дачи нужных свидетельских показаний. Он отобрал несколько преподавателей общественных наук и велел доставить их в Москву. Вернувшись из Ленинграда, Шарок пошел к Дьякову. У того в кабинете сидел... Владимир Николаевич Лунин, работавший в отделении, ведавшем социалистическими партиями, широко раньше замечал, что Лунин упорно уклоняется от участия в подготовке процесса. И сейчас он говорил Дьякову, что занимается группой анархистов и бросить это дело не может. Дьяков скривил губы. «Анархисты, анархисты, какие теперь анархисты? Вы, товарищ Лунин, почему-то никак не включаетесь в общую работу, а, между прочим, Вы знаете, что сказал товарищ Ежов на последнем совещании? Товарищ Ежов сказал, что предстоящий процесс имеет исключительное значение для страны, партии, международного коммунистического движения. Следователи должны быть беспощадны с врагами народа. А все, повторяю, все подследственные являются врагами народа. Таково твердое убеждение Центрального комитета партии, Политбюро и лично товарища Сталина. Лунин, слушая Дьякова, протирал носовым платком стекла очков. Закончив эту процедуру, он взглянул на Дьякова. «Откуда мне знать? Я не был на совещании». «Так вот главное, что сказал товарищ Ежов, если кто-нибудь из вас колеблется, сомневается...» Чувствует, что не в силах бороться с троцки с казиновьевскими бандами, пусть прямо и честно признается в этом, и мы освободим его от работы в следственной группе. Вы понимаете смысл этих слов, Владимир Николаевич? Каждый, кто честно признается в своей неспособности вести следствие, будет немедленно арестован, как человек, сочувствующий обвиняемым. Шарок слушал разглагольствование дьякова спокойно он вел главного свидетеля Рейнгольда. тот подписывал все новые и новые показания шарок ловко все это растягивал встречался с Рейнгольдом каждую ночь днем увязывал его показания с показаниями других подследственных и уклонялся тем самым от допросов безнадежных троцкистов особенно после неудачи со звегура и он хорошо понимал почему Лунин тоже уклоняется от таких допросов. «Я не отказываюсь ни от какой работы, — спокойно сказал Лунин. — Я выполняю работу, порученную мне начальством. И если я получу от своего начальника распоряжение заняться другим делом, то я им займусь. Безусловно, ваши подследственные террористы. Но настоящими террористами всегда считались, между прочим, анархисты, всему миру известно Если вы докажете руководству, что дела анархистов надо прекратить, пожалуйста, я займусь тем, чем мне прикажут. С этими словами Лунин поднялся со стула, высокий, подтянутый, и вышел из кабинета. — Саботажник! — с ненавистью произнес ему вслед Дьяков. — Рафинированный интеллигент. «Интеллигент — Интеллигент? — удивился Шарок. Он, по-моему, был помощником командира кавалерийского взвода. Все равно рафинированный интеллигент. И, к сожалению, Александр Федорович, он имел в виду Вутковского, ему потакает. Ну что ж, улыбнулся Шарок, Вутковский тоже интеллигент. Валентин Ольберг показал, что в созданную им в Горьковском пединституте террористическую группу Среди прочих преподавателей и студентов входили также преподаватель истории коммунист Соколов и преподаватель химии Нелидов Беспартийный, к тому же дворянин и внук царского посла во Франции. Дьяков решил, что Нелидов более легкий обвиняемый, с его помощью удастся связать троцкистов с царской аристократией и взял его себе, а Соколова отдал Шароку. Но все оказалось совсем не так, как предполагал Дьяков. Опытный пропагандист, Соколов прекрасно понимал, суд будет акцией, направленной против Троцкого, Зиновьева, Каменева. Судьи лишь выполняют волю Сталина, и его, Соколова, сопротивление бесполезно. Он объявил Шароку, что понимает задачу, стоящую перед следствием, и обязан ему помочь. Тем более на протяжении многих лет Он, преподаватель истории, внушал своим студентам ненависть к Троцкому и проникся этой ненавистью сам. Шарок не конкретизировал способ, каким студенты Горьковского пединститута собирались убить Сталина, понимал, что любая выдумка только поставит под сомнение сам факт такого намерения. В общем, Соколов прошел у него легко, и на следующее утро он положил на стол Вудковскому его показания. Совсем по-другому пошло дело Нелидова. Против ожидания Дьякова он оказался трудным. Может быть, самым трудным из всех подследственных. За семью он не волновался, из его родных почти никого уже не оказалось в живых. И к партии Нелидов не испытывал никакого пиетета, поскольку никогда в ней не состоял. Шарок как-то зашёл к Дьякову и увидел Нелидова. Молодой человек лет тридцати пяти, умные глаза, высокий лоб. Он, как показалось Шароку, находился в состоянии некоторого страха перед Зьяковым, который, ожесточенный неудачами, потерял обычное самообладание, впадал в бешенство, в истерику, кричал на Нелидова. У того на лице испуг, сменялся виноватой улыбкой, но он ничего не подписывал. Этот второй следственный провал грозил Дьякову недовольством начальства и вероятным отстранением от следствия, удалением из центрального аппарата НКВД. Шарок считал, что для Дьякова это было бы наилучшим выходом из положения. Но Дьяков так не думал, он во что бы то ни стало хотел доказать свою способность работать в новых условиях. Случай, как казалось поначалу, вскоре ему представился. По версии Ольберга, студенты Горьковского пединститута собирались убить товарища Сталина из пистолета. Присутствовавший при обсуждении этого варианта начальник управления погранвойск Фриновский расхохотался. «Из колонны, идущих по Красной площади людей из пистолета попасть в стоящего на мавзолее Сталина? Вы знаете, какое это расстояние?» У вас есть дальнобойные пистолеты? Покажите, я вообще о них не слыхал. Вы не видели оцепление, которое ни одному человеку не позволит выйти из ряда и побежать к мавзолею. Оказывается, в Горьковском пединституте есть такие снайперы. Отдайте их мне, я ими заменю целую дивизию в своих войсках. Все понимали, что Френовский прав. И хотя следствие Шло на многие нелепости, считая, что на суде в устах обвиняемых они будут звучать более или менее правдоподобно, все же вариант стрельбы из пистолета по мавзолею был просто глуп. Молчанов побагровел, и он понимал, что вариант этот глуп, но ему казалось важным, чтобы подсудимые признались в самом факте подготовки теракта, а уж каким способом в общем потоке обвинений это промелькнет незамеченным. Теперь френовский лишил его этой возможности. Выступил Дьяков. Он поднялся и предложил другой вариант — бомбу. У него наследствие преподаватель химии Нелидов. Почему бы ему не изготовлять бомбы в химической лаборатории Горьковского пединститута? Нелидов, правда, артачится, не дает показаний, — но если поставить его перед свидетельскими показаниями и вещественными доказательствами, он во всем признается. Эта мысль понравилась Молчанову. Во-первых, версия с бомбой звучала убедительнее, чем с пистолетом. И во-вторых, важно упоминание о вещественных доказательствах, ибо никаких других вещественных доказательств в деле вообще не было, Ни документов, ни писем, ни листовок, вообще ничего, кроме признаний самих подсудимых. А уж в институтских лабораториях наверняка найдутся какие-нибудь взрывчатые вещества. Тут же в Горький направился Дьяков с группой работников. Вскоре они вернулись. И на совещании у Молчанова Дьяков выложил на стол несколько полых ржавых металлических шаров диаметром 6-7 сантиметров, объявил, что это оболочки для бомб, и зачитал состряпанный в Горьком официальный документ, что корпуса для бомб были в свое время спрятаны во дворе института студентами-террористами, чтобы потом начинить их взрывчатыми веществами. Дьяков огласил также заключение Горьковского горвоенкомата о том, что это действительно корпуса для бомб, и если их заполнить взрывчаткой, они будут обладать большой разрушительной силой. Это официальное заключение произвело впечатление, но не на всех. Начальник особого отдела Гай подержал в руках один из шаров, усмехнулся. Эти шары также годятся для изготовления бомб, как и для приготовления из них куриных котлет. Любой артиллерист вам это скажет, любой повар подтвердит. Наступило тягостное молчание. Но Молчанову, видимо, очень хотелось предъявить на суде бомбы и тем твердо обосновать обвинение в терроре, а, возможно, он уже доложил об этом наверх, и теперь отступать было некуда. — Предъявите эти шары Нелидову, — приказал он Дьякову, — а если будет упираться, приведите его ко мне. Он покосился на Шарока. — Помогите товарищу Дьякову. Это было предупреждением Дьякову. Его подчиненному оказывалось больше доверия, чем ему самому. Нелидов посмеялся, увидев шары, и объяснил, почему они никак не могут служить для изготовления бомб. Интеллигентный, деликатный Нелидов был уже изрядно измотан, но держался твердо. В душе Шарок ему даже симпатизировал. Специально прочитал в энциклопедии о Нелидовых, старинный дворянский род, восходящий еще к временам Иоанна Третьего, полтысячи лет за плечами. Это не новоиспеченные правители, которые из грязи в князи, и держатся, как настоящий русский аристократ. Шарок понимал, предъявление Нелидову этих шаров — большая тактическая ошибка. Это показало Нелидову, что никаких данных против него у следствий нет, и еще больше укрепило его твердость и упорство. Показаний Нелидов не дал и на этот раз. Ночью его повели к Молчанову. Тот строго посмотрел на Нелидова и сердито спросил, — Чего вы валяете дурака? Почему не даете показаний? — Видите ли, — ответил Нелидов, — я не привык лгать. Тем более я не могу позволить себе оговорить невинных людей, моих студентов и моих коллег. Молчанов прервал его. — Кого вы называете невинными людьми? Вы должны подтвердить то, что показали другие обвиняемые, что соответствует истине и что отрицаете только вы один. Или, может быть, «Все лгут, и только вы говорите правду». «Да, я говорю правду. И ни слова лжи вы от меня не услышите». Молчанов повысил голос. «Не, Лидов, предупреждаю вас в последний раз. Не валяйте дурака. Мы сумеем вышибить из вас дворянскую спесь. Не забывайте, мы справились со всем вашим классом, со всем вашим государством, с вашими армиями» а уж с тобой с одним сумеем справиться очень быстро. Нелидов вдруг шагнул к столу Молчанова. Это было так неожиданно, что Молчанов даже отшатнулся. Опершись руками о край стола и глядя Молчанову прямо в глаза, Нелидов сказал, «Я вас не боюсь, запомните это. Можете делать со мной что угодно, но оговаривать самого себя, оговаривать невинных людей я никогда». Запомните это, никогда не буду.